Сказал мне впоследствии Стив, я просмотрел весь карт, Разину Фрот. Ему показалось, будто я ни разу не переменил позу, не шевельнул руками, не двинул ногами, не опустил плеч. По его словам, я словно находился в состоянии близком к каталепсии. О том, что я еще жив и пребываю в сознании, свидетельствовали только мои глаза, перебегавшие с экрана на справочный указатель, который я держал в руках, и обратно на экран. Когда все закончилось, Стив склонился над компьютером, щелкнул выключателем и положил ладонь мне на плечо. Карт выпал из компьютера. Я смотрел в серую пустоту экрана. Господи!» — произнес я вернее. Проскулил я. Что я наделал? Что наделал? «Эй, брось!» — сказал массируя мне плечи Стив. «Это уже история. Все это...» «Стив, а что стало с евреями?» Еврейское свободное государство, оно еще существует. Послушай, все это происходило много лет назад. Теперь у Америки с Европой довольно приличное отношение. В Европе даже проводят свободные выборы. Ну, более-менее свободные. Ты не ответил на мой вопрос. Евреи, что с ними? Их больше нет. Во всяком случае, в Европе. Внезапный громкий стук в дверь заставил Стива отдернуть руки от моих плеч и отпрыгнуть на середину комнаты. Я приподнял брови, и Стив покачал в ответ головой, недоумевая не меньше моего, кто бы, черт возьми, мог заявиться сюда в час ночи. Стук повторился, на сей раз громче. «Войдите!» — крикнул я. Вошли двое мужчин, оба в лечатых рубашках с короткими рукавами, которые я уже видел днем, когда сидел со Стивом в алхимике и баррестере. А эти двое прирекались за соседним столиком над картами. История есть естествознания в тихом омуте. «Найдите мне карту этой местности», — попросил Крэмер. «Геологическую карту, новейшую». Бауэр нацарапал несколько слов на бланке запроса и уложил его в маленькую латунную торпеду. Направляясь к стене, он спросил у Кремера, надолго ли тот собирается задержаться здесь нынче вечером. Сгорбившийся над микроскопом Крэмер ничего не ответил. Бауэр вставил торпедку в трубу пневматической почты, плотно закрыл заглушку, послушал, как торпедка всасывается в систему трубопроводов и, погромыхивая, уходит по ней на первый этаж, в машинописное бюро. Взглянул на часы. 34 четыре минуты шестого. Гартман, глава отдела документации, уверял, что любой из имеющихся в университете документов доставляется по запросу за 15 минут. Он пообещал купить Бауэру целый литр светлого берлинского пива, если этот срок, которым Гартман так бахвалился, будет превышен хоть на секунду. Что ж, посмотрим. В такой знойный августовский день большая кружка пива, а может и стопочка малиновой настойки придется очень кстати. «Момент, Руф, сказал Бауэр жестом, подзывая лаборантку. «Будьте добры, позвоните моей жене и скажите, что я сегодня вечером опять задержусь, запоздна». Руфь кивнула и с чопорным видом направилась к телефону. Она не любила, когда с ней обращались как с секретаршей. Байор возвратился к своему концу рабочего стола и принялся с неторопливой безнадежностью перебирать бумаги. Креймер, оторвавшись от микроскопа, щелкнул пальцами. «Ну, да где же она?» — спросил он. «Карта?» — «Боже милостивый, орган! Дайте им время! Вы же попросили меня затребовать ее всего минуту назад!» «Как, правда?» Да, простите. Креймер улыбнулся ему через стол, словно кающийся школьник. Все же хорошо бы, чтобы они поторопились. Обнаружили что-нибудь? Креймер закрыл глаза, устало пощипал переносицу. Нет, ничего. Уровни цинка и натрия проверили? Да, но они ничего не дают. Несколько выше среднего, однако ниже, чем здесь у нас. Нам нужно искать нечто более серьезное, гораздо более серьезное. А что со следами метилоранжа? Это наверняка загрязнение. Внесенное, полагаю, врачом, с которого все и началось. Как его звали? Шенк. Хорст Шенк. Да, верно. Все это полное безумие, детей. Если бы я не видел, как она действует на наших мышей, то решил бы, что нас разыгрывают. Кремер вздохнул и снова приник к микроскопу. «Доктор Бауэр?» Руфь протягивала ему телефонную трубку, с таким выражением точно та была заражена сибирской язвой. «Ваша жена просит вас подойти и пожелать мальчику спокойной ночи». Взяв трубку, Бауэр несколько мгновений любовно и радостно вслушивался в быстрое дыхание сына. «Акси!» — наконец спросил он. «Папа, ты был сегодня хорошим мальчиком». «Пап, утром увидимся. Молоко!» «Ты сказал